Глава тридцать шестая. Сидеркрик, Невада, среда, тридцать первое июля две тысячи двадцать четвертого года. Слоан стояла на заднем дворе дома Эрика. Сверху на нее смотрели горы Сьерра-Невада, и известие о том, что Крофина Бэй была обнаружена в ее собственном доме, и осознание того, что это означало для судьбы ее биологической матери, потрясло ее. Причина смерти Сэнди Стамоса, озвученная доктором Катти, перевернула мир Эрика с ног на голову. Теперь Слоан понимала, что какая-то часть его души скептически относилась к историям, которые его больной дедушка рассказывал ему перед смертью. Это были рассказы о коррупции и сокрытии фактов, связанных с тем, что его отец обнаружил нечто настолько зловещее во время своего расследования дела Бейкера Джонсии и пропавшей семье Морголес, что это привело к его смерти. Шериф искал ответы, чтобы выполнить обещание, данное покойному деду, но теперь после выводов доктора Катти стало ясно, что дед Эрика, десятилетиями расследующий смерть сына. Не был умирающим стариком, выдумывающим теорию заговора. И Слоан, и Эрику нужно было прочистить мозги и успокоить нервы. Когда Слоан упомянула о тренировке, обычном способе, которым она подзаряжала свой мозг, Эрик показал ей задний двор. Он соорудил там площадку для кроссфита, укомплектованную силовыми санями, боевыми скакалками, штангой для подтягивания, гирями и свободными весами. Один только вид оборудования позволил Слоан отвлечься от мыслей о судьбе Аннабель Марголес. Надев шорты и майку, которые лежали у нее в машине, Слоан подошла к гигантской тракторной шине, валявшейся посреди заднего двора. Солнце стояло высоко в безоблачном небе над Сьерра-Невада, но уже слегка клонилось к западу, заливая горы ярким янтарным сиянием. Она присела на корточки, просунула руки под край шины и задействовала квадрицепсы и ягодичные мышцы, переворачивая шину. Та приземлилась в нескольких худах от нее. Слон подбежал к ней, снова присела на корточки и повторила упражнение: поднимай, тяни, толкай, поднимай, тяни, толкай, пока не выполнила двадцать пять подходов. Как только она закончила, за шину принялся Эрик. Слоан попрыгала на скакалке, чтобы поддержать пульс, пока Эрик выполнял свои подходы. Ее часы запищали, как только Эрик завершил последний переворот. Слоан поспешила к шине, и они поменялись местами. Через пятнадцать минут они оба тяжело дышали и не могли говорить. Эрик указал на скакалку. Два толстых каната длиной в двадцать футов, прикрепленных к петлям, ввинчены в землю. Слонохватилась за свободные концы каждой веревки и начала раскачиваться вверх-вниз: правая рука вверх, левая вниз, описывая зигзаги на веревках в течение двух минут подряд, пока ее плечи не заболели. Эрик сменил девушку. Они по очереди брались за канаты в двухминутных подходах, пока не выполнили по десять подходов и не рухнули на землю. Отхлебнув воды из бутылок, они направились к гирям, чтобы завершить серию убийственных упражнений. Закончив, они ещё походили по двору, заложив руки за голову и тяжело дыша. «Вижу, ты справляешься со стрессом примерно так же хорошо, как и я», — выдохнула Слон. «Либо это, либо бутылка», — ответил Эрик. «И спорт намного полезнее». Рубашка Эрика промокла насквозь так, что ткань прилипла к коже, обнажая рельеф плечей и грудных мышц. «Я так понимаю, ты тоже не пьёшь», — полюбопытствовал он. «Только диетический доктор Пеппер, иногда бокал вина». Обычно я избавляюсь от стресса в спортзале. Спасибо, что позволил мне поучаствовать в том, что, как я полагаю, обычно представляет из себя шоу одного актера. Шутишь, это было здорово. Благодаря тебе я тренировался в два раза активнее, и это отвлекло меня от мысли о том, что твой босс рассказал о моем отце». Сулуан сделала глоток воды. «Значит, если тот же эксперт, который проводил вскрытие Бейкера Джонси, проводил и вскрытие твоего отца, и оба отчета были вопиющие неточными, то этот парень был либо халтурщиком, либо...» Кто-то шептал ему на ухо необходимую информацию. Слон сделала еще один глоток из бутылки. По ее телу струился пот, а плечи и руки блестели на солнце. «Итак, у нас есть подтверждение того, что кто-то убил Беккера Джонси, а затем попытался обставить это как ДТП». Тот факт, что машина Аннабель была оставлена на месте происшествия, указывает на то, что тот, кто убил Бейкера, хотел, чтобы обвинили Аннабель. Обнаружение крови Аннабель в ее доме и попытка скрыть эту кровь доказывает, что здесь что-то нечисто. «И?» — подхватил Эрик. «Кто-то ввел моему отцу, человеку, расследующему оба преступления, достаточно наркотиков, чтобы он впал в кому или был близок к ней. Вторая доза убила его». Затем, если я все правильно понимаю, его машину столкнули в Сидер-Крик, чтобы убийство выглядело как несчастный случай. Все так и подумали, все, кроме твоего деда и твоего босса. Слон кивнула. Итак, у нас три убийства: Бейкера Джонси, она были Марголис и твоего отца. Кто-то хотел, чтобы смерть Бейкера Джонси выглядела как случайность, а смерть твоего отца как передозировка. И поскольку твой отец в то время расследовал исчезновение моих родителей, логично заключить, что все три преступления связаны. Вопрос в том, как? Громко прокричала птица. Рика и Слоан подняли головы, заметив чернохвостого ястреба Купера, выставшегося на крышу дома. Как только они обнаружили его, ястреб взлетел, взмыв над их головами, и скрылся в ущелье за домом. После тренировки и души. их снова ждала работа. За длинным дубовым столом много часов подряд они копались в материалах дела в поисках зацепок, которые могли бы привести их к разгадке. Они работали без перерыва до полуночи, читая заметки детектива страницу за страницей, просматривая протоколы допросов и список улик, собранных в доме Аннабелли Престона. Они просмотрели фотографии с места преступления и Снимки патрульной машины Сэнди Стаммаса после того, как ее вытащили из Сидер-Крик, и снимки машины Аннабель и тела Бейкера Джонси, сделанные оперативниками дорожного патруля штата Невада. Но, несмотря на все усилия, к полуночи они так и не сдвинулись с мертвой точки. Слоан оторвала взгляд от отчета, который читала в этот момент. «Что-нибудь есть?» — Эрик покачал головой. Нет, кажется, очередной тупик. Я даже не уверен, что то, что я читаю в данный момент, доходит до моего мозга. Да, я и сама изрядно устала. Слон посмотрел на свой телефон. О боже мой, неужели уже полночь? Эрик взглянул на часы. Черт, время летит незаметно, когда пытаешься раскрыть и три преступления тридцатилетней давности. Слон улыбнулась. Это не самая приятная тема, но я могу придумать и худшие способы провести день. Это открыло мне глаза. Мягко говоря, девушка встала и протянулась. Эрик тоже встал. Еще раз спасибо, что заручилась помощью своего босса для изучения результатов вскрытия тела моего отца. Извини, это ведь подтвердило то, чего ты боялся. Лучше знать, чем жить в сомнениях. Слонки внул и печально улыбнулась. Думаю, ты прав, но мне пора идти. Я ни за что не позволю тебе ехать по горным дорогам так поздно. Ни одна из них не освещена, и это опасно. Слон выглянула в окно и представила, как пробирается по крутым извилистым трассам в темноте. «Я могу отвезти тебя обратно в город», — предложил Эрик, — «но в этом случае тебе придется оставить свою машину здесь и забрать ее завтра». Или...» Он помолчал. «Ты можешь остаться на ночь. В гостевой спальне все готово. Просто нечисто, и ты уже знаешь, что у меня есть чистые полотенца в ванной». Слон повернулась к нему. «Ты уверен?» «Конечно». Они убрали со стола все коробки. Эрик проводил Слон наверх и показал комнату для гостей. Он взял две запасные подушки с верхней полки в шкафу, надел на них наволочки и взбил. Ванная там, показал он. В холодильнике внизу есть вода, и я в другом конце коридора, если тебе что-нибудь понадобится. Слон улыбнулась. Спасибо и спасибо, что позволил мне переночевать. Не за что. Мне жаль. Слон подошла к нему. На счет твоего отца. Эрик кивнул. Да, нелегко, но именно поэтому я ищу ответы. Мой дед гордился бы, что я зашел так далеко. Я буду искать вместе с тобой. Я знаю и ценю это. Эрик наклонился и поцеловал ее в щеку. И продолжу поиски, пока мы не получим ответы на все наши вопросы. Слон положил руку ему на грудь. В другое время, не проведя они половину ночи за просмотром материалов, между ними могло бы произойти нечто большее. Но в эту ночь они были коллегами по общему делу, не более того. Спокойной ночи, наконец выдохнула она. Увидимся утром. Прошлое. Озеро Тахо, Невада, суббота, 1 июля 1995 года, за три дня до. Сэнди повел свой старенький субурбан по длинной подъездной аллее к домику семьи Стамос, повернул налево и пересек мост, который изгибался на дюшельеем позади участка. Он петлял по извилистым горным дорогам, пока не нашел шоссе шестьдесят семь, откуда направился на юг и объехал съезды на Сидер Крик. Он направлялся к озеру Таха. Подготовка к празднованию четвертого июля превратила дороги в сущий кошмар, и ему потребовалось более двух часов, чтобы добраться до Инклендвиллидж на северной стороне Таха. Он нашел ответвление от дороги под названием Бевердейл Трейл и притормаживал у каждого дома, мимо которого проезжал. Адрес, который он искал, был нацарапан на клочке бумаги и приклеен скотчем к приборной панели. Заметив номера на почтовом ящике, он свернул на подъездную дорожку. «Сэнди Стамас?» – шериф услышал голос своего старого друга, когда открывал дверцу машины. «Том Куин!» – с улыбкой протянул Сэнди. «Рад тебя видеть!» Сэнди вырос с Томом Куином. В отличие от Сэнди, Том сбежал из Сидар-Крик и округа Харрисон так быстро, как только смог. Он учился в колледже в Лос-Анджелесе, а теперь поселился в маленьком городке Денвилл в Ист-Бэй. У него был загородный дом на озере Тахе, и он согласился встретиться с Сэнди по срочному делу. Мужчины обнялись, прежде чем Том взял Сэнди за плечи. Черт возьми, Вседорк Рик должно быть с тобой хорошо обращаются. Отлично выглядишь, дружище. Том обхватил рукой бицепс Сэнди. Сложен как кирпичный сортир. Усердно работаю, хмыкнул Сэнди. Ты тоже хорошо выглядишь. И этот дом, он великолепен. Спасибо. Нам Салейн здесь нравится. Спасибо, что смог принять меня, особенно в праздничный уикенд. Я в затруднительном положении иначе бы не просил о помощи. «Нет проблем. Заходи. Мы устроимся на задней террасе. Оттуда открывается великолепный вид на озеро». Несколько минут спустя Сэнди сидел со своим другом детства и любовался видом на озеро Тахо и высокими соснами, окаймелявшими горный склон. Оба пили холодный светлый эль Сьерра-Невада. «Ты не шутил», — заметил Сэнди, любаясь видом. «Я впечатлен». «Спасибо, приятель», — Том Куинн Изучал финансы и бухгалтерский учет в университете Калифорнии и провел десяти лет на государственной должности, проводя аудиты для налогового управления США, прежде чем перейти в частный сектор и открыть собственную контору по финансовому планированию. У Тома Куина было невероятное финансовое чутье, и шериф нуждался в его помощи. Так что же такого происходит в Сидер Крик, что заставило шерифа просить об одолжении финансиста? Сэнди улыбнулся. Люди приходят и уходят, но Сидер Крик никогда не меняется. Том кивнул. Это значит, что ты столкнулся лбом с лбом склона Марголис. Пытаясь обходить их стороной, но похоже, не могу избежать этого в данном конкретном случае. Что произошло? Чуть раньше этим летом один из партнеров Марголис Анд Марголис погиб, по всей видимости, в результате ДТП на шоссе шестьдесят семь. По всей видимости? Только между нами. Похоже, на самом деле кто-то... ударил парни бейсбольный биты по затылку, убил его, а затем выбросил на дорогу и переехал машиной. Черт, во что превратилась эта адская дара? Сэнди сдвинул брови. Дальше больше. Машина, сбившая парня, зарегистрирована на жену Престона Морголеса. Том Куин присвистнул. Вот это номер. Знаю, но подожди, это еще не все. Ты говоришь как в рекламном ролике. Да, именно поэтому я тебе и позвонил. Убитого партнера звали Бейкер Джонсси. Пару дней назад его судебный следователь нанес мне визит. Парень по имени Марвин Манн. Он сказал мне, что Бейкер пронюхал о финансовых махинациях у Марголесов и поручил Марвину расследование. На следующий день Бейкера убили. Исследователь считает, что его убили из-за того, что он расследовал дела компании Марголесов. Сэнди кивнул. И вот в чем загвоздка. В ночь перед тем, как его убили... Бейкер передал Марвину толстую папку документов с подробным описанием финансовых макианаций, которую он выудил из компании. Джонс был партнером, так что у него был необходимый доступ. Он отдал файлу Марвину на хранение, а на следующий день погиб. Марвин поделился со мной этими документами. Я просмотрел их, но я не специалист по финансам. Я не могу в них разобраться. Мне нужно, чтобы ты взглянул и объяснил мне, что происходит в Марголе, Санд Марголес. За годы работы в налоговом управлении я раскрыл множество мошеннических схем. Давай посмотрим. Я спрятал полное досье в сейф, потому что не хочу рисковать, но я сделал фотокопии того, что по моему мнению имеет отношение к делу. Вся информация в машине. Озеро Таха, Невада, суббота, 1 июля 1995 года. За три дня до. Сэнди сидел на террасе своего друга и попивал пиво, глядя на озеро Тахо. Том Куэйн перешел в кабинет, где принялся изучать документы. Сэнди любовался двумя парусниками, рассекающими озеро, когда Том снова показался в дверном проеме, ведущем из кухни. Пальцами левой руки он сжимал две бутылки пива, вправой держал папки, а под мышкой зажал ноутбук. «Держи!» – сказал он, протягивая Сэнди пиво. «Нашел что-нибудь?» – Том кивнул. «Ага, и в каких масштабах, Сэнди? Много денег, много нарушений!» «Неудивительно, что того парня убили из-за этих бумажек!» Том положил папки на столик во внутреннем дворе. Сверху лежал желтый блокнот с его заметками. Он поставил свой ноутбук рядом и вернулся в дом, появившийся мгновение спустя с проводом и удлинителем. Он сел и включил компьютер. «Итак, вот что произошло!» Том застучал по клавиатуре. Короче говоря, они крадут деньги клиентов, но делают это очень по-умному. Они берут расчетные чеки по делам либо в выигранных компаниях, либо по которым она успешно провела переговоры, переводят всю сумму на фиктивный счет по сути на подставную компанию, присоединенную к юридической группе Марголиса, а затем выписывают официальный расчетный чек на Марголиса-д-Марголис, который поступает на депозитный счет. Ключевым моментом является то, что этот формальный платеж на депозит меньше фактического расчета. Допустим, поступит соглашение на сумму в пять миллионов долларов. Этот парень переводит пять миллионов на фиктивный счет, затем переводит четыре миллиона девятьсот тысяч на депозитный счет компании. Легко упустить сотню штук, когда имеешь дело с такими огромными суммами. И, насколько я могу судить, такие деньги у них не редкость. Затем клиент получает оплату с депозита. Математика усложняется, потому что контора оставляет себе 33% плюс расходы. Клиент получает остаток. В этом примере урегулирования спора на сумму в пять миллионов долларов сотни тысяч снятой самого верха было объяснено длинным списком фиктивных расходов, и ни один клиент так и не обратил на это внимание. До тех пор, пока этот парень Бейкер Джонсъ не пронюхало мошенничество. Если верить тому, что есть в этих файлах, то всего один раз клиент сообщил о размере полученной их суммы, и в этом случае несоответствие было списано на бухгалтерскую ошибку и было исправлено. Другие клиенты не сказали ни слова. Афера продолжалась в течение многих лет в соответствии с датами, указанными в документах. Том пододвинул один из документов так, чтобы Сэнди мог его видеть. Вот яркий пример. Юридическая группа Марголесов в 1993 году подала иск от имени Джанет Рома против сети продуктовых магазинов, где она поскользнулась и упала, повредив бедро и спину. Дело было урегулировано во внисудебном порядке за 150 тысяч. Том указал на страницу. Видишь, здесь четко указана расчетная сумма в 150 тысяч долларов, и она соответствует сумме, внесенной на этот фиктивный счет. Сэнди проследил за указательным пальцем Тома. Скользнувшим между двумя совпадающими цифрами. Но здесь Том перевернул страницу и указал на новую цифру. Показано, что чек был выписан на сумму сто двадцать пять тысяч. Двадцать пять тысяч пропало. Именно сто двадцать пять поступают на депозитный счет, двадцать пять тысяч списываются на расходы и клиенту выдается чек. И это только начало. В файлах есть десятки других примеров, и сумма варьируется от десяти тысяч до ста. Все украдено. Том кивнул. Да, я еще не просмотрел все файлы, но общая сумма на данный момент уже чуть больше пяти миллионов долларов. Достаточный аргумент, чтобы убить, если кто-нибудь обнаружит это и пригрозит разоблачить тех, кто в этом замешан. Сэнди медленно кивнул. Какие адвокаты задействованы? В этом-то и проблема. Чтобы добиться такого уровня мошенничества, были созданы подставные компании и банковские счета. Одна основная компания, куда отправлялись первоначальные расчетные чеки, и несколько других, через которые отмывались украденные средства. Я составил список всех этих компаний. Кроме этих компаний в файлах упоминаются только две другие организации. Первая компания Марголисов, вторая индивидуальный предприниматель, подписывающий чеки, которые в конечном итоге были выданы компании после того, как с них сняли процент. Есть имя. Во всех документах он значится как Гай Минендос, Гай Минендос, ни о чем не говорит. Нет, не удивлен. Том открыл свой ноутбук. Ты знаком с интернетом? Немного. У офиса шерифа есть сайт, но его полностью создали те специалисты из округа. У корпорации Марголисов тоже есть сайт. Хмыкнул Том, нажимая на клавиатуру. И на этом сайте есть список всех юристов компании. Сто шестнадцать человек. Том повернул ноутбук Сэнди. Ни одного из них не зовут Гаймен Эндос, так тоже он чёрт возьми такой? – спросил Сэнди. Полагаю, это псевдоним, но если выяснишь, кто этот парень, я почти уверен, выяснишь, кто убил Бейкера Джонсия.